По сравнению с залатанным барабаном, ведро, что располагалось на тусклой улице, было оазисом мира и спокойствия. Стража почти полностью захватила эту таверну себе, превратив ее в некое подобие храма, где можно было укрыться от мирских забот и хорошенько напиться. Не то чтобы здесь разливали хорошее пиво, о нет, здесь оно не водилось. Зато обслуживали быстро и всегда давали в долг. Все служебные обязанности оставались за порогом, и никто тебя тут не беспокоил. Вот сидит стражник и в абсолютном молчании сосет свое пиво. Значит, только что вернулся с восьмичасового патрулирования улиц. Это место было такой же защитой для городской стражи, как форменные шлемы и нагрудники. Оно защищало от окружающего мира. А владелец, господин Сыр, был хорошим слушателем. Он внимательно слушал вас, когда вы говорили что-нибудь типа: «Э, "Два пива, пожалуйста", или "Следи, чтобы моя кружка не опустела". Также он умел, как никто, поддержать беседу. На ваш счет, конечно, офицер. Периодически стражники, к которым капитан Марков прочитал лекцию, заявлялись в трактиры и оплачивали свои счета. Ваймс угрюмо сидел со стаканом лимонада. Разумеется, ему хотелось выпить стопочку чего покрепче, но он настойчиво подавлял в себе это желание. Одна стопочка всегда заканчивается дюжиной стаканов. Но от этого знания легче не становилось. Здесь собралась почти вся дневная смена, да еще забрела парочка стражников, у которых сегодня был выходной. Хотя ведро и не могло похвастать чистотой, Ваймсу тут нравилось. Тихое бормотание других посетителей отвлекало от неприятных мыслей. Одной из причин, по которой господин Сыр позволил превратить свой трактир в пятую штаб-квартиру стражи, была абсолютная защищенность от всякого рода неприятностей. Стражники были тихими клиентами. Они переходили из вертикального в горизонтальное положение с минимальным шумом, не завязывали драк, в которые вовлекался бы весь трактир, и почти не ломали мебель. А кроме того, еще никто ни разу не попытался ограбить ведро. Стражники очень не любят, когда им мешают пить. Поэтому командор Ваймс немало удивился, когда входная дверь распахнулась, и в залу ворвались трое с арбалетами наперевес. «Всем оставаться на местах!» «Одно движение, и мы стреляем!» Грабители остановились у стойки и с тревогой огляделись. Почему-то посетители не проявили ни малейших признаков беспокойства. «Черт побери! Кто-нибудь, закройте дверь!» — прорычал Ваймс. Стражник, сидящий неподалеку, встал и захлопнул дверь. «На засов!» — добавил Ваймс. Трое воров снова огляделись — Теперь, когда глаза их немного попривыкли, обнаружилось, что трактир страдает некоторой доспешностью, кое-где отмеченной шлемностью. Но никто не двигался. Все смотрели на грабителей. «Вы что, новенькие в городе?» — осведомился господин Сыр, протирая бокал. Самый крутой из трех налетчиков сунул ему под нос мешок. «Гони все деньги!» «Сейчас же!» — завопил он. «Иначе!» — он обвел арбалетом сидящих. «Напитки! Вам будет разносить трактирщик-зомби!» «Ребятки, в городе полно других баров!» — сказал кто-то. Господин Сыр даже не поднял глаз от бокала, который продолжал протирать. «Спасибо, констебль Бедракус!» — спокойно откликнулся он. «На твоем счету 2 доллара и тридцать пенсов». Воры начали прижиматься друг к другу. В трактирах так себя не вели. И мерещилось, что со всех сторон доносятся слабые шорохи самого разного оружия, вытаскиваемого из ножен и из-за поясов. «По-моему, мы где-то уже встречались», — нахмурился Маркоу. «О, боги, это он!» — простонал один из воров. «Тот самый хлебомед!»